Глава 20 Он долго сидел и курил с продавцом роялей. Ему не хотелось расставаться с теплым уютом дружеской болтовни и, наконец, подумать о поле. Но чем приветливей он был с виду, тем беспокойней у него становилось на душе, тем острее он ощущал внутреннюю пустоту. Он был уверен, что Поль приехал в Чикаго без ведома Зилы, и занимается довольно опасными и не слишком нравственными делами. И когда его собеседник, зевнув, сказал, что ему надо заполнить какие-то бланки, Бэббит попрощался и вышел из отеля внешне спокойный и беззаботный. Но в такси он сердито бросил водителю отель к э м б л л Ему было неудобно на скользком сиденье, в прохладной полутьме, пахнущей пылью, духами и турецкими сигаретами. В волнении он не заметил ни заснеженного берега озера, ни темных перекрестков и ярко освещенных улиц незнакомой части города к югу от Лупа. В холле отеля все было бездушное, резкое, новое и ночной портье в особенности. «Ну?» — спросил он Бэббита. «Мистер Поль Рислинг остановился у вас?» «Угу». «Он у себя?» «Нет». Тогда й т е мне, пожалуйста, его ключ, я подожду. Нельзя, приятель. Ждите здесь, если угодно. До сих пор б э б и т говорил вежливо, как все порядочные люди разговаривают с п а р т ь е в отеле. Но тут он заговорил отрывисто, с угрозой в голосе. «Мне, может быть, придется долго ждать. Я зять Рислинга. Я подожду у него в номере. Похож я на вора». Говорил он негромко, но в голосе звучало раздражение. С явной торопливостью портье подал ключ, оправдываясь. «Да разве я говорю, что вы похожи на вора? У нас правило такое, но если вам угодно...» По дороге к лифту Бэббит недоумевал, зачем он сюда пришел. «Почему бы Полю не пообедать с респектабельной замужней дамой? Зачем он наврал, будто он в зять п о л е Какое ребячество!» «Надо быть сдержанней. Не наговорить бы Полю высокопарных глупостей». Он уселся в кресло, стараясь казаться важным и спокойным. И вдруг подумал… «Самоубийство». Вот чего он боялся, сам того не подозревая. «Именно такой человек, как Поль, способен покончить с собой». Наверное, он совсем не в себе, иначе он не выкладывал бы душу перед такой вульгарной особой. «Все это з и л о у черт бы ее побрал! С каким удовольствием он задушил бы эту сварливую ведьму! Довела-таки Поля до точки!» Самоубийство. Там, на озере, подо льдом, у самого берега, бросился в воду в смертельный холод. А вдруг... с перерезанным горлом, лежит тут, в ванной. Бэббит ворвался в ванную. Пусто. Он растерянно улыбнулся. Расстегнув душивший его воротничок, он посмотрел на часы, открыл окно, оглядел улицу, опять посмотрел на часы, попытался прочесть вечернюю газету, лежавшую на покрытом стеклом бюро, и снова посмотрел на часы. С тех пор, как он взглянул на часы первый раз, прошло ровно три минуты. Так он прождал три часа. Он сидел неподвижно, словно закоченев, когда повернулась ручка двери. Поль вошел сияющий, довольный. «Здорово», — сказал Поль. «Давно ждешь?» «Да порядочно». «Ну?» «Что «ну?» Зашел узнать, как у тебя прошла поездка в Икрон. Отлично. А не все ли тебе равно? Поль, что с тобой? Чего ты сердишься? Зачем ты лезешь в мои дела? Слушай, Поль, как ты со мной разговариваешь. Ни во что я не лезу. Я так обрадовался, когда увидал твою старую физию, что просто захотелось с тобой поболтать. А я не позволю, чтобы за мной следили, указывали мне. Этого мне и дома хватает». «Да кто к черту тебе указывает?» «Мне неприятно было, что ты так смотрел на м о й Арнольд. Неприятно, что ты задавался перед ней». «Ну, если так, хорошо. Ввязываться, так уж ввязываться. Не знаю, кто она твоя, Мэй Арнольд, но в одном я могу голову прозакладывать. Разговор у вас шел не о т о л е в ы х крышах и не об игре на скрипке «Вот что». И если ты не хочешь считаться собственными с интересами, так считайся хоть со своим положением в обществе. Разве можно сидеть у всех на виду и глазеть на женщину, как влюбленный щенок? н ну, о я понимаю, человек может согрешить, но я не хочу видеть, как ты, мой лучший друг, катишься по наклонной плоскости, удираешь от жены, пусть даже такой сварливой, как твоя зила, и бегаешь за бабами. а х ты-то примерный муженек. Да, честное слово, примерный. Ни на одну женщину не взглянул, кроме м а й р ы с самого дня свадьбы. Да, можно сказать, ни на одну. И никогда не взгляну. Уверяю тебя, распутство к добру не приведет. Игра не стоит, свеч. Неужто ты сам не видишь, старик, что з и л а от этого становится еще сварливей? Поль был и духом не крепче, чем телом. Он сбросил заиндивевшую шубу на пол, бессильно опустился на плетеный стул. Ханжаты, Джорджи! и в нравственности разбираешься хуже Тинки, но, в общем, ты хороший человек. Пойми только одно, я больше не могу. Не могу выносить Зилу ее грызню. Она решила, что я сущий дьявол, и... Нет, это просто инквизиция, пытка. А ей это доставляет удовольствие. Для нее это игра. Ей интересно, до чего она может меня довести. А мне остается одно — искать утешение на стороне или сделать что-нибудь похуже. Конечно, миссис Арнольд не так уж молода, но она чудесная женщина. Понимает человека и сама пережила немало. Еще бы. Наверное, она из тех куриц, которые уверяют, что муж меня не понимает. Не знаю. Возможно. Ее муж убит на войне. Бэббит тяжело поднялся с кресла, подошел к Полю, похлопал его по плечу, виновата бормоча что-то себе под нос. Честное слово, Джордж, она хорошая женщина, и жизнь у нее была жуткая. Мы так друг друга поддерживаем, уверяем, что лучше нас двоих никого на свете нет. Может быть, мы и сами в это не верим, но до чего хорошо, когда есть человек, с которым чувствуешь себя просто, легко, никаких ссор, объяснений. И больше между вами ничего нет? Нет, есть. Ну чего же ты? Ругай меня. «Да за что тебя ругать? Не скажу, чтобы мне это очень нравилось, но...» И вдруг в порыве великодушия, чувствуя, как его переполняют добрые чувства, он выпалил, «Не мое это дело, черт побери! Я для тебя на все пойду, помогу тебе, если только чем-нибудь можно помочь». «Можно. Мне сюда из Икрона переслали письма Зилы, и, по-моему, она начинает подозревать, что я не зря так задержался». Она вполне способна напустить на меня сыщика, а потом явиться в Чикаго, ворваться со скандалом в ресторан, наброситься на меня при всех. Я сам поговорю с Зилой. Такого ей на плиту, когда приеду в Зенит. Не знаю. Пожалуй, не стоит. Ты чудесный малый, но, боюсь, что дипломат ты неважный. И увидев, что Бэббит сначала обиделся, а потом рассердился, Поль торопливо продолжал, я хочу сказать, женщинами, Понимаешь, с женщинами. Конечно, в деловом отношении такого, как ты, поискать, но я говорю именно про женщин. Зила может быть и грубая, и резка, но она совсем не дура. Она из тебя вмиг все вытянет. Ну ладно, как хочешь. б э б и т у было жалко, что ему не доверяют роль тайного агента. Поль старался его утешить. Конечно, ты можешь ей сказать, что был в Экроне и видел меня там. Вот это здорово. «Честное слово, здорово. Да мне же непременно надо побывать в Экроне. Осмотреть участок, где кондитерская, непременно надо. Вот незадача, человеку так хочется поскорее добраться домой. Скажи, какая незадача, ей-богу, правда? Вот уж незадача, черт подери!» «Ладно, ладно. Только ради всех святых не преувеличивай. Ничего не приукрашай». Мужчины всегда врут слишком сложно, слишком искусно, и женщины сразу начинают что-то подозревать. Оно и выходит... Впрочем, давай выпьем Джорджа. У меня есть д ж и н и вермут остался. И тот самый Поль, который обычно отказывался от второго коктейля, сейчас выпил и второй, и третий. У него покраснели щеки, заплетался язык. Он неловко шутил, говорил сальности. И, сидя в такси, Бэббит с удивлением почувствовал, как у него на глаза навертываются слезы. Он не открыл Полю свои планы, но действительно остановился в икроне от поезда до поезда только ради того, чтобы послать Зиле открытку, заехал сюда по делу, встретил Поля. Вернувшись в зенит, он зашел к ней. И если, появляясь на людях, Зила слишком красилась, слишком мазалась, слишком решительно затягивалась в корсет, то домашние горести она переносила в грязном синем халате, рваных чулках и посекшихся розовых шелковых туфлях. Она очень исхудала. б э б и т у показалось, что у нее стало вдвое меньше волос, чем раньше, да и остатки эти весьма жидковаты. Она валялась в качалке среди пустых коробок из-под конфеты бульварных журнальчиков, и в голосе ее з в у ч а л о то насмешка, то горечь. Но Бэббит был оживлен как никогда. «Привет-привет, Зил-старушка. Отдыхаешь, пока муженька дома нет? Неплохо-неплохо. Ручаюсь, что Майра ни разу не встала раньше 10 пока я был в Чикаго. Скажи, можно мне взять ваш термос? Специально зашел одолжить у вас термос. Хотим покататься на санках, надо взять с собой кофейку. А ты получила мою открытку из экрана, где я писал, что видел Поля?» «Да. А что он там делал?» «То есть как это, что он там делал?» б э б и т расстегнул пальто, присел на ручку кресла. «Будто ты не знаешь, о чем я». Она с раздражением хлопнула ладонью по страницам журнала. «Приставал, наверное, к какой-нибудь кельнерши или маникюрши, или еще к кому-нибудь». «О, черт! Вечно ты намекаешь, будто Полю только и дело, что волочится за юбками. Во-первых, это не так. А если бы было так, то ты сама виновата. Зачем вечно грызть его?» Вечно ему вдалбливать бог знает что. Не хотел я затевать этот разговор. Но раз уж Поль в э к р о н е А он действительно в экране? Я знаю, что у него в Чикаго есть какая-то ужасная особа, которую он пишет. Да я ж тебе говорю, что видел его в экране. Ты мне не веришь, что ли? Хочешь сказать, что я вру? Нет-нет, но я так беспокоюсь. Ага, вот оно. Это-то меня и бесит. Ты так любишь Поля, а сама мучаешь его. Ругаешь, как будто ты его ненавидишь. Никак не могу понять, почему это чем больше любят человека, тем больше его мучают. Любишь же ты Теда и Рону, а сам ы х вечно грызешь. Что? Ну, это совсем другое дело. А кроме того, я их вовсе не грызу. Наши отношения не назовешь грызней. Но ты только взгляни на Поля. Лучше, добрее, умнее его на всем Божьем свете не найдешь. и тебе должно быть стыдно так его поносить. Ты с ним разговариваешь хуже всякой прачки. Не понимаю, как можно опускаться до такой степени, Зила?» Она угрюмо уставилась на свои стиснутые пальцы. «Сама не знаю. Иногда выхожу из себя прямо до безобразия, а потом жалею. Ах, Джорджи, ты не знаешь, до чего поль меня доводит. Честное слово, я так старалась все эти годы обращаться с ним по-хорошему. И только из-за того, что раньше я была злая, то есть так только казалось, на самом деле я не злая, но иногда н а меня находила, и я говорила все, что придет в голову, он и решил, будто я во всем виновата. Не может же быть, что всегда и во всем виновата, я одна. А теперь стоит мне только хоть немного разволноваться, он сразу умолкает. И это так страшно. Он просто молчит и даже не смотрит на меня, будто я не существую. Разве это по-человечески? и нарочно доводит меня до того, что я уже себя не помню и говорю ему бог знает что, чего и сама не думаю. А он молчит. Вы, мужчины, строите из себя праведников. А сами хуже всех. Хуже вас на свете нет. Они припирались не меньше получаса, и, наконец, размазывая слезы, Зила пообещала не давать себе воли. п о л ь вернулся через четыре дня, и Бэббиты вместе с Рислингами торжественно пошли в кино. а потом ели рагу в китайском ресторане. Когда они шли в ресторан мимо лавок готового платья и парикмахерских, и женщины, уйдя вперед, оживленно бронили прислугу, б э б и т шепнул Полю, «Зил как будто с т а л о гораздо спокойней». «Да, пожалуй. Она всего два раза сорвалась. Но теперь поздно. Просто я... Впрочем, сейчас не хочется об этом говорить, но я просто боюсь ее». Во мне ничего не осталось. Когда-нибудь я от нее вырвусь. Непременно.